Уильям почувствовал себя много лучше, и не только душевно, но и физически. Он, казалось, ему стал больше, стал лучше, и каким-то образом потеря Мертл Бэнкс в мгновение ока утратила всякую важность. В конце-то концов, — поведал он человеку с фонарем под глазом, — на Мертл Бэнкс свет клином не сошелся. И, перевернув третий стакан вверх дном, обратился с вопросом к человеку в свитере — «А теперь что порекомендуете?» Тот погрузился в размышления, многозначительно прижав палец к носу. «Вот что я вам скажу», — начал он. «Когда мой брат Элмер потерял любимую девушку, он начал пить чистое ржаное виски». «Да, сэр, вот что он начал пить чистое ржаное виски». Я потерял мою девушку, — сказал он, — и я буду пить чистое ржаное виски. Вот что он сказал. Да, сэр, чистое ржаное виски. А ваш брат Элмер озабоченно спросил у Ильям, это человек, с которого, по вашему мнению, следует брать пример? Он человек, на мнение которого можно положиться? Ему принадлежала самая большая утиная ферма в южной половине Иллинойса. Решено. — сказал Уильям. — Что хорошо для утки, которой принадлежала половина Иллинойса, то хорошо и для меня. Сделайте одолжение, — сказал он благожелательному бармену. — Спросите у этих джентльменов, что они выпили бы, и начинайте наливать. Бармен повиновался, а Уильям, попробовав пинту другую неведомой жидкости, просто чтобы проверить, придется ли она ему по душе, одобрил ее вкусовые качества и заказал себе именно ее. Потом он начал прохаживаться среди своих новых друзей, одного поглаживал по плечу, другого ласково хлопал по спине, а третьего спрашивал, как его называла любимая мамочка. «Я хочу, чтобы вы все, — объявил он, взбираясь на стойку, — так его было лучше слышно, — приехали погостить у меня в Англии. Никогда в жизни я не встречал людей, чьи лица нравились бы мне больше. Я смотрю на вас, как на братьев, не больше и не меньше. А потому упакуйте чемодан другой, приезжайте и живите в моем скромном жилище, сколько вам захочется. И особенно вы, мой дорогой старый друг, — добавил он, осияв улыбкой человека в свитере. — Спасибо, — сказал человек в свитере. «Что вы сказали?» — сказал Уильям. «Я сказал спасибо». Уильям медленно снял пиджак и закатал рукава рубашки. «Будьте свидетелями, джентльмены!» — сказал он негромко, что я был грубо оскорблен вот этим джентльменом, который только что меня грубо оскорбил. «Я человек мирный!» Но если кому-то требуется взбучка, он ее получит. А когда восхают и поносят всякие морды в свитерах и кепках, наступает время принимать крутые меры. И с этими одухотворенными словами Уильям Мулленер спрыгнул со стойки, ухватил оскорбителя за горло и больно укусил в правое ухо. Затем все смешалось, и в течение этой смутной паузы кто-то ухватил Уильяма за верх жилета и брюки, последовали ощущения быстрого полета и нырок сквозь стену прохладного воздуха. Уильям обнаружил, что сидит на тротуаре перед питейным заведением. Из вращающейся двери высунулась рука, вышвырнула вон его шляпу, и он остался наедине с ночью и своими думами. Думаете, как вы можете себе легко представить, были на редкость горькими. печали разочарования терзали у Уильяма Муллинера сильнее самых страшных физических мук. Его друзья, завращающиеся дверью, хотя он был в самолюбезности-сердечности и не сделал им ничего дурного, ни с того ни с сего выбросили его на жесткий тротуар, Ничего печальнее в его жизни не бывало, и несколько минут он сидел там, проливая тихие слезы. Потом он с усилием поднялся на ноги и, с величайшей осмотрительностью, ставя одну ступню перед другой и затем приподнимая ту, что позади, и с величайшей осмотрительностью, ставя ее перед той, что впереди, пошел назад к своему отелю.